глава 52. Смуглый мускулистый мужчина из клана Тёмного облака безразлично слушал говорящего с ним практика, всем своим видом демонстрируя собеседнику, насколько ему не интересны его слова. Естественно, практик формирования рисунка в виде, как к нему относятся, потихоньку начинал свирепеть. Его лицо с каждой секундой приобретало всё более пунцовый оттенок. А сам он уже не сдерживал жестикуляции, активно что-то объясняя мужчине. Судя по всему, кто-то заботливый накинул полог тишины на этих двоих, отчего Сонг никак не получилось понять, о чём они спорят. Син Фэн же таких проблем не испытывала и с небольшим любопытством поглядывала на спорщиков. Что там? сдался наконец Сонг. Подойдём ближе и сам всё услышишь. Ответила ему девушка, продолжая пользоваться мыслью речью. Действительно, подойдя ближе к таверне, они переступили через невидимую границу, и громкие крики практика формирования рисунка стали хорошо слышны. Мы пришли сюда первыми и уже заняли свободные комнаты. Что значит твои слова освобождаете места, кричал он. Я пятый по силе в молодом поколении секты Призрачной ладони. Твои слова говорят о том, что ты хочешь умереть здесь. Мужчине всё-таки надоело слушать крикливого практика из призрачной ладони. Никто не заметил, как он исчез и оказался прямо за спиной удивлённого воина. Цап. И вот уже мускулистый мужчина держит крикуна за шею, поднимая его перед собой и медленно сжимая пальцы. Выпочил глаза и семеня ногями эксперты из секты только лишь хрипит, но поделать ничего не может. На всё это хватило пары секунд. Сонг покачал головой, наблюдая за тем, как сейчас барахтается бедный парень, секунду назад бахвалявшийся своей силой. Мой брат слегка прямолинейный лишён манер. Нашу просьбу он передал слишком грубо. Раздался до боли знакомый Сонг голос. Выйдя чуть вперёд, прямо посреди этой потасовки, появился никто иной, как сам он Дор, всё в тех же потрёпанных доспехах. Он неспешно подходил к паре воинов в эпицентре конфликта. "Дорогой друг", дружелюбно продолжил он, "мы не просим вас освободить все места. Мы просим отказаться лишь от половины". Понимаю, что даже такая малость может показаться слишком оскорбительной, но сейчас в час всеобщей нужды мы практики города Тёмной Звезды должны идти навстречу друг другу. Так ведь ивата и официально Самондор вымогало бедных представителей секты Призрачной ладони лишние комнаты. Покраснивший от недостатка воздуха и все сильнее сжимающихся пальцев мужчины, практик секты еле заметно кивнул головой, соглашаясь с условиями, и мгновенно упал прямо в пыль дороги. Его горло, освободившись от захвата, издавало лишь сиплые хрипы. Какое-то время ему придется обойтись без разговоров. «Брат!» Несколько воинов из секты бросились к упавшему. Спасибо тебе, уважаемый практик. Клан Тёмного Облака и секта Морозного Духа не забудут твоей и твоих товарищей щедрости. Дружелюбие Самондура было настолько напускным, что лица воинов всех сект, сейчас поднимающих своего предводителя, демонстрировали едва сдерживаемый гнев. «Этот парень никогда не меняется», – покачал головой Сонг, наблюдая за представлением, что они устроили. «Но в любом случае, во избежание ненужных проблем, следует постараться не пересекаться с ОМОНом». После того, как представление закончилось, народ начал потихоньку расходиться. Члены «Темного облака», посмеиваясь между собой, сказали, Зашли в таверну, а вы ины секты Призрачной ладони так и остались снаружи, пытаясь привести в чувство своего старшего. Синфин, ты чувствуешь других практиков влияния где-то поблизости? уточнил Сунг, когда на небольшой площади уже почти никого не осталось. Нет, покачала головой она, после чего направилась в таверну со словами: "Пошли. Сегодня я хочу поспать в нормальной кровати". Ты же слышала, что свободных мест нет, крикнул Сонг и вслед, но увидел лишь, как она не обращает на его слова внимания, зашла внутрь таверны. А точно у неё стоит трапская печать, в который раз спросил себя Сонг. Вопрос с комнатами решился достаточно быстро и примерно тем же образом, как и его решили до этого практики из тёмного облака. Синфен, не став особо церемониться, выкинула из своих апартаментов парочку незадачливых практик в этапе формирования рисунка. Закон силы с захватом города темной звезды окончательно вступил в свои права. Теперь только имея силу, ты мог чувствовать себя в безопасности. Внутри таверны в главном ее зале было достаточно просторно, чтобы там поместилось около сотни практиков. Примечательно, что главный зал делился на две большие территории верхнюю и нижнюю. Верхняя, где сейчас находился сонг, представляла собой просторную комнату с десятками крепких столов, освещаемая ярким тёплым светом от туч летающих светлячков под потолком зала. Нижняя же, находясь в подвальном этаже, освещалась чуть хуже. Там царил уютный полумрак. создаваемой лишь парой светлячков. Несколько десятков отдельных комнат, где располагались все те же крепкие столы, позволяли уединиться компании более, чем из восьми человек. На данный момент оба зала и нижний, и верхний были полностью заполнены, и после того, как Синфен решил вопрос с комнатами, им ничего не оставалось, как подняться в свои апартаменты и победать там. Завтра нужно купить провиант и приготовиться к долгому путешествию, поэтому как следует отдохни. Возможно, ещё раз у нас получится поспать в кровати лишь через месяц. Симфен предупредил Сунга перед тем, как направиться в свою комнату. Хорошо, ответил он в пустоту коридора, девушка уже закрыла за собой дверь. Зайдя в комнату, он осмотрелся. Место немного, но это и понятно. Та верна не была такой уж и большой, потому и комнаты здесь соответствующие. Деревянная кровать с соломенным матрацом, застелена чистым, хоть и пожелтевшим от частого использования бельём, а вместо подушки в изголовье кровати лежал небольшой валик, также набитый соломой. Деревянный стол, стул. Всё как обычно. Хотя и неожиданно приятно увидеть здесь бамбуковую циновку для практики, весь прочий пол не покрыт циновкой оказался грубо и оказался грубый, плохо обтёсан. В целом комната Насонга произвела положительное впечатление. Ему приходилось жить и в куда более стеснённых условиях. Тук-тук-тук. Раздался стук со стороны двери. Подойдя, Сонг открыл ее, встречая на пороге довольно милую девушку с двумя светлыми косичками. «Ваша бед, господин», – с улыбкой сказала она ему, передавая поднос, наполненный разного рода закусками. «Спасибо», – поблагодарил ее Сонг, забирая поднос, и озадаченно столкнулся со слегка обиженным выражением лица, закрывая дверь перед ее носом. «Интересно, на что она так обиделась?» Размышлял он, поглощая еду, которая, кстати, оказалась весьма неплоха. Наваристая чечевичная похлёбка, шмат подкопчённой оленины, кувшин прохладной воды и горячий хрустящий круг хлеба. За свою жизнь Сонгу нечасто выпадал случай поесть такой еды. После того, как была съедена последняя крошка, Сонг направился к циновке, усевшись на неё, Он вызвал в разуме технику Огненного Бессмертного. Последние пару месяцев он не практиковал эту технику, так как ему срочно требовалось поднять боевой потенциал как можно выше за относительно короткий промежуток времени, отчего сейчас навыки Сонга значительно оторвались по развитию от самой техники развития. Это делало его очень уязвимым. Техника развития не только позволяла ускорить развитие практика, но и помимо этого серьёзно усиливала его, развивая тело, душу и дух. Сейчас сила Сонга заключалась лишь в его ранге, формировании рисунка и в двух навыках, используемых им в бою. Это одностороннее развитие и вскоре стало бы его слабостью. Мне надо преодолеть первую революцию, думал Сун, вращая технику Огненного Бессмертного в теле, но для этого он должен продвинуться дальше в её понимании. В технике Огненного Бессмертного было 9 точек совершенствования. 9 революций, преодолевая каждую, воин, практикующий эту технику, преображался. Он становился не только сильнее или ловчее. Ему оказывались доступны многие преимущества техники. К примеру, когда Сунг достигнет первой революции, он преобразит энергетические каналы, качественно усилив их чувствительность, что позволит ему искусно манипулировать духовной силой. Это может пригодиться в тех случаях, когда не требуется грубая сила. Алхимики, чертатели или огранщики используют духовную силу как раз именно так. У них в цене умение искусно пользоваться ею. Также управление духовной силой пригодится ему и в будущем, когда Сонго придётся изучать и использовать навык создания духовных конструктов. Создание, использование и разрушение духовных конструктов. Это одно из самых важных умений практиков этапа воплощения и выше. К примеру, та астральная лодка, что когда-то перевозила Сонга и Винда через Великий Лес, была создана мастером духовных конструктов с пониманием концепции движения, а пространственное хранилище Куб Син Фен создано мастером духовных конструктов с пониманием концепции пространства. И таких примеров очень много. Сунг даже слышала о конструктах, способных мгновенно переносить своих пользователей на миллионы километров. Мастеров с выдающимся умением управления духовной силой крайне ценили на континенте. Поэтому-то и чрезвычайно важно дальше изучать технику огненного бессмертного. Каждая последующая революция давала Сунгу ещё больше преимуществ. Занимаясь практикой, Сонг не заметил, как летит время. Ближе к 7 часам ему принесли ужин. На этот раз девушка ему уже не улыбалась, а еда была заметно остывшей, что, впрочем, нисколько не расстроило парня. Он с большим удовольствием съел всё, что было, после чего вернулся обратно к практике. Лишь только глубокой ночью он смог оторваться от занятия и немного поспать. К сожалению, Практика техники огненного бессмертного не была простым делом, и до первой революции ему оставалось ещё очень далеко. На утро, буквально за пару минут до рассвета, его разбудил Синфен Вэйдя к нему без стука. "Собирайся, надо успеть пополнить припасы и выдвигаться дальше. У нас ещё долгий путь". Тем временем в городе Тёмные Звезды Три человека появились в небе в нескольких километрах от города и буквально за пару секунд преодолев это расстояние, оказались возле него. Никого нет, сказал один из них, ощупывая восприятием весь город. Кроме нескольких выживших, поправил его второй. Ты знаешь, о чём я? Здесь нет ни одного демона, раздражённо ответил ему первый. Помолчите оба. Демоны для чего-то сюда приходили и даже привели сюда эксперта восхождения. Надо выяснить, для чего всё это сделано. Это требование императора. Белый лист направление в пещеру высшего духа, проверь, остались ли там демоны. Красный лист мы с тобой проверим город. Я начну с северной его части, ты с южной. Слушаюсь, господин. Слушаюсь, господин. Хором ответили два эксперта. Через самогоновение они разлетелись в разные стороны, приступая к расследованию. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Апрель 2020 года.